Разочарованный, недовольный, немного угнетенный мрачным светом осеннего дня, освещавшего пустынные пространства вокруг притающейся деревни, Гийом решил отказаться от мысли заново отстроить дом. Для чего? Чтобы поселить там арендатора, который стал бы пасти стадо овец, каких немало бродило по ландам вокруг печально известных пастухов. Отец его бросил в деревню, пришел к морю и обосновался далеко за океаном. Мысль о том, чтобы вновь поселить его душу посреди кучи камней, вряд ли доставила бы ему радость. Ноги ему не хотелось возвращаться в дом на тринадцати ветрах, где Агнез боролась с приступами. Тошноты и заставляло его мыться каждый раз, когда он выходил из конюшни, так как запах лошади был ей невыносим. Вместо того, чтобы возвращаться к северу, он повернул на юг и, проехав в Кутанс, попал в Гранвиль. Именно здесь они с матери высадились тогда по пути из Сен-Мало. Выгодное расположение порта ему расхваливал Бугенвиль. В это время года мореплаватель и его прекрасные супруга наверняка жили в Париже. Поэтому Гийон не поехал в Аннувиль, где находилось их имение Лабгеттьер, а вместо этого решил познакомиться с их другом-какером, чьи корабли наводили ужас на весь Ла-Манш. Самым известным из них был Американ, 36-й Дела кокардиера, который завоевал неувидаемую славу, захватив в ходе одной только кампании 1779 года 11 английских судов, принесших судовладельцу миллионный доход. С тех пор господин Бретель де по-прежнему снаряжал коперные суда вместе со своими компаньонами Эрнуфом и Лоусе. Кроме этого, интересовался ловлей трески у Новой Земли, куда из Грандида ежегодно отправлялось до сотни судов. Встреча удалась на славу, поскольку супруги Богенвиль также горячо рассказывали о Тремене, как и расхваливали достоинства своего приятеля. Мужчины с первого взгляда друг другу понравились, тотчас обо всем договорились и стали друзьями. Они скрепили свои союзы хлебом и солью, сдобрив его омарами и запив доставленным из шабли замечательным вином. Вернувшись домой, Гиом твердо решил войти в долю, купив несколько судов для ловли трески а также занять круг умершего господина Эрнуфа. В свою очередь, в рыжий дородный весельчак, рядом с худым высоким терменом, неделей позже приехал в Сен-Васт, чтобы осмотреть новые верфи, а заодно и большой дом. Это позволило ему убедиться в том, что свалившийся с неба новый компаньон Был и на самом деле богат. В результате его чувства к нему не стали менее искренними. Но, как настоящий нормандец, он не путал дружбу с делами до тех пор, пока все основательно не изучил. Впоследствии он дважды насладился гостеприимством дома на 13 ветрах. А Гийому хотелось чаще бывать в красивом старом доме на улице Сан-Жан, где жила семья Вамартена, потому что там у него возникало невероятное ощущение, что он возвращается в свое детство. По пути в Котантен они с Матильдой, высадившись на берег в Гранвеле, тут же пересели в дилижанс и поехали в Кутан. Однако вид незнакомого порта поразил воображение мальчик. Он увидел скалистый высокий мыс, а на нем серый город и шпиль церкви, своего рода естественную крепость, окруженный домами, пригородами и напоминавший Квебек, только меньше. Здесь тоже были верхний и нижний город, порт, ощетинившийся мачтобе и реями причалы.